«Свой чужак». Спустя час Дмитрий нерешительно топтался у подъезда дома, который еще недавно считал своим. До тех самых пор, пока непримиримые и принципиальные разногласия с отчимом не вынудили его переселиться к бабушке. Он еще раз набрал мать, но ее телефон продолжал хранить упорное молчание, и это становилось невыносимым. «Почему именно сейчас, когда она так нужна, до нее нельзя дозвониться?» «Попробовать подняться наверх?» Но в квартире мог быть Михаил Викторович, которого Дмитрий на дух не переносил. Впрочем, это было взаимное чувство. И парень все же не оставлял надежды выйти на связь с матерью. «Вика!» Неожиданно сверкнула в голове. «Точно! Ведь у него есть номер сестры!» «Уж она точно сможет прояснить ситуацию!» Дмитрий тут же набрал Вику. Она ответила сразу же после первого гудка, пояснив, что гуляет на улице, и пообещала подойти через несколько минут. Пока он разговаривал с сестрой, ему вновь кто-то пытался дозвониться, но Дмитрий не стал перезванивать. Очередной похоронный агент решил он. Наконец, за припаркованными машинами мелькнула светловолосая головка с жидким хвостиком. И Дмитрий встрепенулся, наконец-то! К подъезду на самокате подкатила худенькая девочка, десяти лет, в голубом сарафане. «Привет, Дима!» — улыбнулась она, блеснув белыми зубками. «А дома никого нет». «Привет!» — поэтому я сюда пришел. «Где мама?» — сразу перешел к делу Дмитрий. Вика слезла с самоката. «Она вчера к тете Лиде уехала. В этот, как его?» «В Зеленоград?» — подсказал Свободин. Девочка оживленно кивнула, махнув пшеничным хвостиком. «Все время забываю», — призналась она. «Да, Зеленоград». «А что случилось?» «Тетя Лида ногу сломала, но и мама с работы отпросилась к ней, поехала помогать», — сообщила Вика. Дмитрий помолчал, осмысливая услышанное. Тетя Лида была старшей сестрой матери, жила одна, постоянно болела и при каждом удобном случае намекала родне, что ей не уделяют должного внимания». Может, там и не было никакого перелома, просто очередное обострение из серии «Я никому не нужна». «А где этот?» — спросил Дмитрий, многозначительно указав пальцем вверх. Вика поняла его с полуслова. «Дядя Миша на работе». Она нетерпеливо поглядывала в сторону, где стайкой собралась дворовая ребятня. Наконец Дмитрий решился. Стараясь, чтобы его голос звучал как можно беспечнее, он спросил. «Вика». «У тебя же есть ключ, дай мне его ненадолго». Девочка с готовностью кивнула, но в следующую секунду в ее глазах мелькнула неуверенность. «Дима, а дядя Миша мне запретил тебе ключи давать». «Вот гадина!» Пронеслась у парня мысль, но он непринужденно улыбнулся. «Да я знаю, что не разрешает. Он меня терпеть не может. Но я ведь твой брат, правильно?» «Правильно». «И мы любим друг друга». «Мне нужно всего на 10 минут кое-что забрать из своих вещей, а дяде Мише мы ничего не скажем, хорошо? Ты ведь не выдашь меня!» Подумав, Вика кивнула. «Не скажу», — пообещала она и, вытащив из кармана ключ, передала его брату. «Дима!» — она на мгновение замялась в нерешительности. «А ты к нам вернешься?» Свободен, уже намереваясь зайти в подъезд, замер. Он не ожидал этого прямолинейного вопроса от сестры. «А ты этого хочешь?» Тихо спросил он. «Я — да», — ответила она, и ее распахнутые глаза не оставляли сомнения в искренности. «Ты понятно? усмехнулся Дмитрий, крутя пальцами прицепленный к ключу брелок в виде замусоленного резинового медвежонка. «А мама?» «Мама тоже, наверное». «Наверное», — мысленно повторил за сестрой Свободин. «Неудивительно, а про дядю Мишу я даже не спрашиваю». Продолжал Дмитрий. «Он что-нибудь говорил обо мне?» Вика потупила взгляд, делая вид, что больше всего в настоящий момент ее интересуют собственные кроссовки, не блиставшие чистотой. «Ну, говори», — подбодрил Свободен сестру. Девочка вздохнула. «Он сказал, что ты козел», — в полголоса произнесла она, глядя в сторону. «И... неудачник». «Что ж...» «По крайней мере, это честно», — хихикнул внутренний голос. Дмитрий с трудом заставил себя улыбнуться. «Он просто сам очень неумный человек, этот дядя Миша. Ты понимаешь?» «Ага». «Кстати, ты почему не в школе?» «А нас раньше отпустили. Все равно скоро каникулы», — объяснила Вика. «Ладно, беги. А твои ключи я скоро обратно вынесу». Вику словно ветром сдуло. Дима открыл массивную дверь подъезда... И вошел внутрь. «Куда и зачем ты поперся?» Неожиданно поинтересовался все тот же ехидный голос. «За деньгами на похороны бабули? Ты хоть подумал о том, что будет потом, когда ты их найдешь и заберешь из дома?» В ожидании лифта Дмитрий нервно крутил в руках ключ. Доля справедливости в этом была. Никто не погладит его по голове, если он возьмет чужие деньги. «Ты их, по сути, украдешь!» Продолжал вещать голос, и Дмитрий не выдержал. «Заткнись! Я иду к себе домой. Я открою эту хренову дверь и войду в свою квартиру. Я сам разберусь, как мне поступать!» Последняя фраза была едва ли не криком, и в этот самый момент двери лифта бесшумно открылись. Стоящий на лестничной площадке подросток с рыжей корги на поводке изумленно уставился на него. Дмитрий торопливо вышел из лифта, и паренек в испуге отпрянул. «Все будет хорошо», — стучало у него в голове, — «я предупрежу маму, ведь когда-нибудь она возьмет трубку, в крайнем случае напишу ей сообщение в том, что взял у них денег, взаймы, она поймет». Он тяжело ввалился в квартиру и, прислонившись к стенке, устало прикрыл веки. Лишь через пару минут, взяв себя в руки, Дмитрий приступил к поискам. Вскоре его ждало очередное болезненное разочарование. Денег в квартире не было. Во всяком случае, он их не обнаружил, тщательно исследуя все возможные места, где они могли бы храниться. «А что ты хотел?» – осторожно полюбопытствовал голос. «Нормальные люди давно перестали хранить деньги дома. Все сбережения сейчас в банке, на картах». Дмитрий прерывисто вздохнул. «И с этим тоже трудно поспорить». И тем не менее он продолжил поиски. Заглянув в свою комнату, Дмитрий не смог сдержать грустной усмешки. Он едва узнал ее. С тех пор, как он съехал отсюда, в комнате сделали ремонт, после чего поменяли мебель. Теперь она больше напоминала гостевой номер в отеле, нежели его уютную комнатку, где он провел свое детство и юность. Свободин вернулся в холл, открыв шкаф-купе. В глаза тут же бросился высоченный стальной сейф, вмонтированный в стену. Отчим увлекался охотой, вспомнил он, разглядывая большой прямоугольный ящик. «Там внутри оружие. Но... А вдруг?» «Сейф на ту и сейф, чтобы хранить в нем ценности». С этими мыслями Дмитрий вернулся в гостиную, возобновив обыск. Наконец, в одном из ящиков комода среди документов он обнаружил жестяную коробочку из-под пневматических пулек, перетянутую канцелярской резинкой. Внутри что-то гремело, и он, сорвав резинку, открыл коробочку. Наружу выпало два крошечных ключа. Окрыленной надеждой Дмитрий кинулся обратно к сейфу. Ключ подошел, но на этом его везение закончилось». Внутри стального ящика были лишь два ружья и коробки с патронами. Никаких денег там не было и в помине. И Дмитрий, оглушенный неудачей, сел прямо на пол. Черные стволы матово поблескивали, то и дело притягивая его унылый взор. Резко и пронзительно зазвонил его телефон, и он дернулся от неожиданности, разозлившись сам на себя из-за столь неадекватной реакции. Вытащив сотовый из кармана, Дмитрий с облегчением выдохнул. Звонила мама. Торопясь и пытаясь не упустить из виду важное, он рассказал ей о смерти бабушки. Когда свободен закончил, мама некоторое время молчала, и ему даже показалось, что связь давно пропала, и все его слова улетели в пустоту. Но тут она подала голос. — Это ужасно, Дима. Но ты ведь сказал, что бабушку уже увезли в морг, верно? — Верно. — Значит, основное дело сделано, не волнуйся. — То есть как это... «Не волнуйся», — не понял Дмитрий. «Бабушка умерла, и, по-моему, все только начинается». «Сынок, послушай». «Вы никогда ее не любили, а сейчас все сразу так свалилось. Надо решать вопрос с похоронами, получить документы о смерти и еще много чего. Ты как-то говорила, что на кладбище было даже свободное место». «Дима, мне сейчас совершенно некогда этим заниматься» прервала его мама. «У моей сестры двойной перелом. Сегодня я нужна здесь. Приеду вечером и поговорим». «Мне звонят агенты из ритуальных служб», — начал закипать Дмитрий. «Нужно что-то делать. Я готов заняться похоронами, но мне нужны деньги». «Неужели бабушка ничего не накопила?» У него потемнело в глазах. «О чем ты говоришь, мама?» — хрипло спросил Дмитрий. «Какие накопления?» «Ее пенсии едва хватало на коммунальные услуги и еду. Вон, на последние копейки купила Вике фломастеры». «Дима, я тебя плохо слышу». «Я говорю, что нету у бабушки никаких сбережений», — завопил он, окончательно выходя из себя. «Не кричи, я тебя слышу», — с присущим ей хладнокровием отозвалась мама. «Послушай, надо обратиться в Сабес. Там должны рассказать, как все делать». У них есть специалисты, которые дадут тебе подробную инструкцию, как и что делать. Кстати, похоронить человека можно за государственный счет. Конечно, все будет очень скромно, но когда других вариантов нет... «Я вам все верну», — сквозь зубы проговорил Дмитрий. «Одолжи мне хоть пятьдесят тысяч. Я знаю, что у вас есть деньги». «Деньгами в нашей семье занимается Михаил Викторович» но, боюсь, в этой ситуации это не вариант, хотя...» «Что «хотя»?» Перед глазами вновь начало все расплываться, и на несколько секунд он вовсе их закрыл. «Я позвоню ему», — смягчилась мама. «Так и быть, только тебе придется прийти к нему лично, заодно извинишься за свое поведение. В ту последнюю встречу ты вел себя отвратительно». «Пусть он просто переведет деньги на карту», Высказал предложение Дмитрий, но мама была непробиваема, как скала. «Вы должны помириться. Я звоню Михаилу и прошу тебя помочь в твоем вопросе, а ты идешь с ним на контакт. Вы должны с ним помириться. Таково мое условие». «В твоем вопросе» — эхом прозвучали в сознании слова матери. «Значит, смерть моей бабушки всего лишь мой вопрос, который касается исключительно меня?» свободен медленно поднялся на ноги. «Хорошо», — приглушенным голосом отозвался он, — «я пойду к нему на поклон ради памяти моей бабушки». Он нарочито сделал ударение на слове «моей». Раз это его вопрос, тогда и бабушка только его. «Вот и замечательно», — обрадовалась мама, не замечая его акцентов и раздражения. «Я считаю, что это ненормальная ситуация, когда...» Но закончить, что, по ее мнению, являлось ненормальной ситуацией, мама не успела, так как Дмитрий уже нажал на сброс. Теперь его путь лежал к отчему, человеку, которого он не выносил всем своим естеством. и Если бы не чрезвычайные обстоятельства, он лучше бы сунулся в змеиное гнездо, нежели отправился бы в гости к Михаилу Викторовичу.